1 апреля 1829 года Пушкин получил из Петербурга первые экземпляры вышедшей Полтавы. Несколько экземпляров поэмы он подарил друзьям — Дмитриеву, Боротынскому, Полтарадскому. Передавая экземпляр Полтавы Екатерине Ушаковой, поэт вписал в ее альбом «Стихотворение» трудясь над образом прелестной Ушаковой, автограф которого до нас не дошел, как не дошли едва ее портрета в рост. Пушкин по-прежнему довольно часто посещал Ушаковых. Поговаривали, что он нарочно так часто бывает у них на Средней Пресне, чтобы лишний раз проехать мимо дома Гончаровых, живших на углу Скорятинского переулка и Большой Никитской. Серьезно увлеченный Натальей Николаевной, Пушкин решает связать с ней свою судьбу. Он получает через Толстого американца разрешение бывать у Гончаровых и просит Малиновскую, жену директора Московского архива коллегии иностранных дел, знакомую Гончаровых, поговорить с ними о его намерении. Наталья Ивановна, мать Натальи Николаевны, однако не очень жаловала поэта. Ей не нравились резкие суждения Пушкина о проявлениях религиозного благочестия его отрицательные отзывы об Александре I, к которому она сама относилась с благоговением. 1 мая 1829 года Пушкин сделал Натальи Николаевне через Толстого, Официальное предложение. Мать напрямик не отказала. Она, видимо, надеялась найти для дочери лучшего мужа, чем поэт Пушкин. Человек без состояния, к тому же находившийся под надзором полиции. «Надо подождать, посмотреть. Дочь еще слишком молода», — говорила уклончиво она.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 и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью. Позднее Пушкин сделал Гончаровой второе предложение. Оно было принято, и поэт рассказывал в письме к ее матери о том, какое большое впечатление произвела на него Наталья Николаевна, когда он впервые встретился с ней. «Когда я увидел ее в первый раз», Красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась. Я сделал предложение. Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Вы спросите меня, зачем? Клянусь вам, не знаю». Но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы. Я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Путь Пушкина на Кавказ Лежал через Калугу, Белев, Орел, Горячие воды, Екатеринодар, Владикавказ. Осведомившись об отъезде Пушкина на Кавказ, Бенкендорф предложил петербургскому военному генерал-губернатору Голенищеву Кутузову учредить за ним на Кавказе наблюдение. Голенищев-Кутузов незамедлительно довел об этом до сведения главнокомандующего кавказскими войсками Паскевича, который приказал начальнику своего штаба предупредить тифлистского военного губернатора о предстоящем прибытии Пушкина и необходимости учреждения за ним надзора. Тифлистский военный губернатор предписал тифлистскому гражданскому губернатору следить за Пушкиным по его прибытии и секретно доносить ему об его образе жизни. Так целая сфора полицейских от Петербурга до Кавказа гналась за поэтом по пятам. Попов высказывал такой взгляд на отношение третьего отделения к Пушкину. Бенкендорф и его помощник фон Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина, как на опасного вольнодумца. Постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. Не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, они передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя, и как дитя никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой — извинений, обещаний и вечных проступков. Опять увенчаны мы славой. 1829 год, 20 сентября, 12 октября. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину Полтавского сражения, в 6 часов вечера — Русское знамя развелось над Арзрумской цитаделью. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Вырвавшись на Кавказские минеральные воды, поэт воспользовался случаем, чтобы повидаться в Тифлисе с братом Львом и некоторыми своими приятелями-декабристами, служившими в Нижегородском полку под начальством его давнего друга Раевского сына. Но армия в то время уже выступила в поход. Желание видеть вблизи военную жизнь побудило Пушкина приехать в действующую армию. Девять лет прошло с тех пор, как высланный на юг России Пушкин совершил с семьей Раевских свое незабываемое путешествие по Крыму и Кавказу. Но память верно хранила картины увиденного в этих краях. С новой силой нахлынули воспоминания. Глубоко и проникновенно заговорили чувства, разбуженные Кавказом. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко...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 жена друга Пушкина, отправила это стихотворение в Сибирь жене декабриста Волконской, добавив со слов самого Пушкина, что посвящено оно поэтам его невесте Наталье Гончаровой. Но не Вяземская, не Волконская, получившая от нее это стихотворение, Не знали, что в черновом варианте стихотворения было еще восемь отброшенных затем стихов, которые говорят о том, что вовсе не о Гончаровой думал Пушкин, когда писал его. Это, быть может, отрывок совсем другого произведения. Прошли за днями дни. Сокрылось много лет. Где вы, бесценные создания? Иные далеко... Иных уж в мире нет. Со мной одни воспоминания. Я твой по-прежнему, Тебя люблю я вновь, И без надежд, и без желаний. Как пламень жертвенный, Чиста моя любовь, И нежность девственных мечтаний. К шестнадцатилетней Гончаровой, С которой Пушкин всего за полгода до того познакомился, не могли, конечно, относиться его воспоминания. И не мог он к ней обращаться со словами «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь». И, быть может, умышленно сказал поэт Вяземской, что стихотворение посвящается Гончаровой, надеясь, что Волконская сердцем почувствует, что именно о ней он думал когда писал его. В те дни Пушкин только что добился руки Гончаровой и не мог открыто сказать, что в душе его с новой силой вспыхнуло прежнее чувство к другой женщине. Волконская, получив от Вяземское стихотворение Пушкина, ответила ей письмом, в котором, то ли искренне заблуждаясь, то ли намеренно скрывая истину, соглашалась, что, создавая эту элегию, поэт действительно думал о своей невесте. Не сказать здесь, что в Париже, в собрании Полонского, хранится еще один автограф стихотворения «На холмах Грузии», несколько отличающийся от приведенного выше. Академик Алексеев посвятил ему в только что вышедшем временнике Пушкинской комиссии Академии наук СССР большой очерк. Он пишет, что наиболее распространенным и подробнее всего аргументированным стало утверждение, что стихотворение это обращено было Пушкиным к волконской, которой он увлекался в свои молодые годы. Исследование вопроса приводит академика Алексеева к выводу, что у нас по-прежнему нет достаточных данных для того, чтобы утверждать с полной уверенностью, кому поэт мысленно обращался в лирических признаниях этого стихотворения. Но оно независимо от этого остается для нас образцом лирического творчества неприходящего значения. Знакомясь с творческими настроениями Пушкина в те дни, быть может, следует сказать, что почти одновременно с элегией им написана была эпитафия младенцу, Николеньке, первенцу Волконской, скончавшемуся в Петербурге 17 января 1828 года на руках у бабушки вдали от сосланных на каторгу родителей. Это быть может косвенно подтверждает, что именно к Волконской могла быть направлена поэтом и Элегия. Оказавшись в армии, Пушкин забыл обо всем и полностью погрузился в захватившую его лагерную жизнь. 14 июня 1829 года, когда турки внезапно атаковали передовую цепь русских, и рядом раздались близкие звуки войны, в поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на ванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин,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 Вспоминал позже современник, участник войны, Ушаков. Сам Пушкин подтверждал, был и я среди донцов, гнал и я Османов шайку. И после подписания 2 сентября 1829 года Адрианопольского мира, завершившего войну с Турцией, восторгался доблестной победой России. Опять увенчанным и славой, Опять кичливый враг сражен, Решен в Арзруме спор кровавый, В Идырне мир провозглашен. И далее двинулась Россия, И юг державно облегла, И пол Эвксина вовлекла В свои объятия тугие. Главнокомандующему Кавказской армии Паскевичу Однако не нравились опасные воинственные настроения Пушкина. Не нравилось и его общение с находившимися в армии декабристами. И однажды, вызвав его к себе, он резко сказал. «Господин Пушкин, мне вас жаль. Жизнь ваша дорога для России. Вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно. Я уже велел приготовить для вас... Благонадежный конвой. Паскевич подарил Пушкину на память турецкую саблю, которая находится сегодня в последней квартире поэта на набережной Мойки-12 в Ленинграде. Перед отъездом у Пушкина произошла в лагере встреча с пленным турецким Пашою. Пушкин привлек его внимание, И Паша осведомился, кто он. Пущин, декабрист, брат лицейского товарища Пушкина, здесь же находившийся, сказал Паше, что перед ним поэт. Паша сложил руки на груди и поклонился Пушкину со словами. Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат Дервишу.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 В бараньей шапке, с дубиной в руке и смехом бурдюком за плечами. Незнакомец что-то кричал во все горло. Когда Пушкина спросили, кто это, он ответил. Мне сказали, что это был брат мой, Дервиш, пришедший приветствовать победителей. Пушкин отправился в Москву. Полицейские агенты и тут по пятам следовали за ним. Уже в день его возвращения, 20 сентября, московский полицмейстер Миллер доносил обер полицмейстеру «Секретно, честь имею им донести, что известный поэт, отставной чиновник 10 класса, Александр Пушкин, прибыл в Москву и остановился в Тверской части первого квартала В доме О'Бера, гостиницы Англия, за коим секретный надзор учрежден. В первый же день возвращения с Кавказа Пушкин поспешил к Гончаровым. Брат Натальи Николаевны, Гончаров, вспоминал впоследствии. Было утро, мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце.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 Позднее Пушкин с горечью напоминал матери-невесты об этом визите. «Сколько мук ожидало меня по возвращении! Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с какими приняла меня мадемуазель Натали!» У меня не хватило мужества объясниться. Я уехал в Петербург в полном отчаянии. Я чувствовал, что сыграл очень смешную роль — Первый раз в жизни я был робок. Поэт мало с кем встречался в те дни, много работал. Величавая суровая природа Кавказа, его свободный, гордый народ произвели на него большое впечатление. И, видимо, еще в пути созрели в его творческой мысли два стихотворения –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 Играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, И бьется о берег вражде бесполезной, И лежит утесы голодной волной. Вот ще нет ни пищи ему, ни отрады, Теснят его грозно-немые громады. В конце черновой рукописи стихотворения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 поэт увидел на перевале поразившую его картину. Близ Коби, ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе Несомый облаками. Эти впечатления дали жизнь Его второму стихотворению «Монастырь на Казбеке». Высоко над семьей гор Казбек, твой царственный шатер, Сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный над горами. «Далекий, вожделенный брег, туда б, сказав, прости, ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога, скрыться мне». В Петербурге в то время было много разговоров по поводу скульптурного портрета Александра Первого, высеченного из мрамора знаменитым датским скульптором Бертолем Торвальценом. «Много слышал я о бюсте императора Торвальцонови писал 18 февраля 1824 года московский почт-директор Булгаков своему брату в Петербург. «И в бумагах Пушкина,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 Какое тяжелое лицо итальянской! А в к бюсту завоевателя, написанном Пушкиным в Москве, читаем: «Напрасно видишь тут ошибку. Рука искусства навела на мрамор этих уст улыбку, а гнев на хладный лоск чила. Недаром лик сей двуязычен, таков и был сей властерин». Противочувствием привычен В лице и в жизни Арлекин. Сохранился и набросок бюста Александра I, сделанный Пушкиным по памяти. Поэт не раз видел императора лицом к лицу, беседовал с ним, и в своем рисунке, как и в стихотворении, еще резче подчеркнул его двуличие. Пушкин не решился, однако, Прямо назвать в стихотворении Александра I. В заметке он пишет, это бюст известного человека. Для стихотворения намечал название ⁇ Кумир Наполеона, бюст Наполеонов ⁇ но остановился на безличном ⁇ к бюсту завоевателя.